В это время дверь отворилась, и в комнату вошла княгиня де -Дизье. Княгиня умела, когда нужно, быть очаровательной и надевать маску благожелательности. Приветливая улыбка и ласковый взгляд придавали ей очень приятный и симпатичный вид. Не только девушки, но и дагобер, несмотря на дурное настроение, почувствовал невольное расположение к любезной даме. Я имею удовольствие говорить с девицами Долиньи? Ну, да, сударыня, эти девицы — дочери маршала Симона, но они привыкли, чтобы их звали просто девицами Симон. Я не удивляюсь, что скромность является одной из добродетелей дочерей маршала, но надеюсь, что они меня простят за то, что я назвала их славным именем, напоминающим о доблестной победе их отца. При этих лестных словах Роза и Бланш с благодарностью взглянули на княгиню де Сен-Дизье, а Дагабер, гордый похвалами маршалу и его дочерям, почувствовал, что его доверие к сборщице подаяний возрастает. «Я явилась к вам с просьбой о помощи. Будучи вполне уверена, что дочери маршала Симона следуют примеру благородного великодушия отца, не откажут мне в ней, мы устроили общество помощи жертвам холеры. Я одна из его дам, патронес. И смею уверить вас, что всякое пожертвование будет принято с благодарностью. Благодарить должны мы, что вы вспомнили нас в этом добром деле. Позвольте, я сейчас принесу то, что, ну то, что мы можем уделить. Сударюня, прошу вас. Окажите нам честь и присядьте, пока бланш сходит за кошельком Извините меня, сударыня, что я смею называть дочерей маршала по имени Ну ведь они выросли на моих руках После отца у нас нет друга лучше, нежнее и преданнее, чем догобед да. Я этому верю Вы сестрой достойны такой любви и преданности Подобные чувства делают честь Тому, кто их питает Равно как и тому, кто их умел внушить Клянусь, сударыня Это правда да. Я горжусь этим чувством А вот и бланш <плаж> Со своим богатством